Глава седьмая. Великая тайна Мити. А свистали. Господа, начал он всё в том же волнении. Эти деньги, я хочу признаться вполне, эти деньги были мои. У прокурора и следователя даже лица вытянулись, не того совсем они ожидали. — Как же ваши, — пролепетал Николай Парфенович, — тогда как еще в пять часов дня, по собственному признанию вашему... Эх, к черту пять часов того дня и собственное признание мое, не в том теперь дело. Эти деньги были мои. «Мои, то есть краденые мои, не мои, то есть, а краденые, мною украденые. Их было полторы тысячи, и они были со мной, все время со мной. Да откуда же вы их взяли?» «С шеи, господа. Взял, с шеи, вот с этой самой шеи. Здесь они были у меня на шее». Зашитые в тряпку и вешели на шее уже давно, уже месяц, как я их на шее со стыдом и с позором носил. Но у кого же вы их присвоили? Вы хотели сказать, украли? Говорите теперь слова прямо. Да, я считаю, что я их всё равно что украл. А если хотите действительно «Присвоил, но, по-моему, украл. А вчера вечером так уж совсем украл. Вчера вечером? Но вы сейчас сказали, что уж месяц каких достали. Да, но не у отца. Не у отца, не беспокойтесь. Не у отца украл, а у ней. Дайте рассказать и не перебивайте». Это ведь тяжело. Видите? Месяц назад призывает меня Екатерина Ивановна Верховцева, бывшая невеста моя. Знаете вы её? Как же вспомиляете? Знаю, что знаете. Благороднейшая душа, благороднейшая из благородных, но меня ненавидившая давно уже, о, давно, давно. И заслуженно, заслуженно ненавидевшая. Катерина Ивановна с удивлением переспросил следователь. Прокурор тоже ужасно уставился. — Не произносите имени ее в суде. Я подлец, что ее вывожу. Да, я видел, что она меня ненавидела. Давно, с самого первого раза. с самого того у меня на квартире, еще там. Но довольно, довольно. Это вы даже и знать не достойны, это не надо вовсе. Надо лишь то, что она призвала меня месяц назад, выдала мне три тысячи, чтобы отослать своей сестре и еще одной родственнице в Москву, как будто сама не могла послать. А я... Это было именно в тот роковой час моей жизни, когда я, ну, одним словом, когда я только что полюбил другую, ее, теперешнюю. Вот она у вас там внизу сидит, грушеньку. Я схватил ее тогда сюда, в мокрое, и прокутил здесь в два дня половину этих проклятых трех тысяч, то есть... Полторы тысячи, а другую половину удержал на себе. Но вот эти полторы тысячи, которые я удержал, я и носил с собой на шее, вместо ладанки. А вчера распечатал и прокутил. Сдача в восемьсот рублей у вас теперь в руках, Николай Парфенович, это сдача со вчерашних полутора тысяч. Позвольте, как же это... «Ведь вы прокутили тогда, здесь месяц назад, три тысячи, а не полторы. Все это знают. Кто же это знает? Кто считал? Кому я давал считать?» «Помилуйте, да вы сами говорили всем, что прокутили тогда ровно три тысячи. Правда, говорил, всему городу говорил, и весь город говорил, и все так считали». И здесь, в мокром, так же все считали, что три тысячи. Только все-таки я прокутил не три, а полторы тысячи. А другие полторы зашил в ладанку. Вот как дело было, господа. Вот откуда эти вчерашние деньги. — Это почти чудесно, — пролепетал Николай Парфенович. — Позвольте спросить. проговорил наконец прокурор Не объявляли ли вы хоть кому-нибудь об этом обстоятельстве прежде То есть что полторы эти тысячи ставили тогда же месяц назад при себе никому не говорил Это странно Неужели так-таки совсем никому совсем никому никому и никому «Но почему же такое умолчание? Что побудило вас сделать из этого такой секрет?» «Я объяснюсь точнее. Вы объявили нам, наконец, вашу тайну, по словам вашим столь позорную, хотя в сущности, то есть, конечно, лишь относительно говоря, этот поступок, то есть именно присвоение чужих трех тысяч рублей... и, без сомнения, лишь временное. Поступок этот, на мой взгляд, по крайней мере, есть лишь в высшей степени поступок легкомысленный, но не столь позорный, принимая, кроме того, во внимание и ваш характер. Ну, положим, даже и зазорный в высшей степени поступок, я согласен, но зазорный все же не позорный. — То есть я веду, собственно, к тому, что про растраченные вами эти три тысячи от госпожи Верховцевой уже многие догадывались в этот месяц и без вашего признания. Я слышал эту легенду сам. Михаил Макарыч, например, тоже слышал. Так что, наконец, это почти уже не легенда, а сплетня всего города. К тому же есть следы... Что и вы сами, если не ошибаюсь, кому-то признавались в этом, то есть именно что деньги эти от госпожи Верховцевой. А потому и удивляет меня слишком, что вы предавали до сих пор, то есть до самой настоящей минуты такую необычайную тайну этим отложенным, по вашим словам, полутора тысячам. Сопрягая с вашей тайной этою какой-то даже ужас. Невероятно, чтобы подобная тайна могла стоит вам стольких мучений к признанию, потому что вы кричали сейчас даже, что лучше на каторгу, чем признаться. Прокурор замолк. Он разгречился. Он не скрывал своей досады. Почти злобы и выложил все накопившееся, даже не заботясь о красоте слога, то есть бессвязно и почти сбивчиво. — Не в полутора тысячах заключался позор, а в том, что эти полторы тысячи я отделил от тех трех тысяч, — твердо произнес Митя. — Ну что же, — раздражительно усмехнулся прокурор. Что именно в том позорного, что уже от взятых зазорно? Или, если сами желаете, то и позорно трех тысяч вы отделили половину по своему усмотрению. Важнее то, что вы три тысячи присвоили, а не то, как с ними распорядились. Кстати, почему вы именно так распорядились, то есть отделили эту половину? — Для чего? Для какой цели так сделали? Можете это нам объяснить? — О, господа! Да в цели-то вся и сила! — воскликнул Митя. — Отделил по подлости, то есть по расчету, ибо расчет в этом случае и есть подлость, и целый месяц продолжалась эта подлость. — Непонятно. Удивляюсь вам. А впрочем, объяснюсь ещё, действительно, может быть непонятно. И видите, следите за мной. Я присваиваю 3.000 уверенные моей чести. Кучу на них прокутил всё, на утро являюсь к ней и говорю: "Катя, виноват. Я прокутил твои 3.000". Ну что? Хорошо. Да, мне хорошо. Бесчестный и малодушно, зверь и до зверства не умеющий сдержать себя человек. Так ли? Так ли? Но всё же не вор. Не прямой же ведь вор, не прямой. Согласитесь, прокутил, но не украл. Теперь второй. Ещё выгоднейший случай. Следите за мной, а то я, пожалуй, опять собьюсь. Как-то голова кружится. Итак, второй случай. Прокучиваю я здесь столько-то полторы тысячи из трёх, то есть половину. На другой день прихожу к ней и приношу эту половину. Катя, возьми от меня мерзавца и легкомысленного подлица эту половину. потому что половину я прокутил. Прокучу, стало быть, и эту, так что под греха долой. Но как в таком случае? Все, что угодно, и зверь, и подлец, но уже не вор, не вор окончательно, ибо если б вор, то, наверное, бы не принес назад половину сдачи, а присвоил бы и ее. Тут же она видит, что коль скоро принес половину, то донесёт и остальные, то есть прокученные. Всю жизнь искать будет, работать будет, но найдёт и отдаст. Таким образом подлец, но не вор. Не вор, как хотите, не вор. Положим, что есть некоторая разница. Холодно усмехнулся прокурор. — Но странно все-таки, что вы видите в этом такую роковую уже разницу. — Да, вижу такую роковую разницу. Подлецом может быть всякий, да и есть, пожалуй, всякий. Но вором может быть не всякий, а только архиподлец. Ну, да я там этим тонкостям не умею. А только вор... Подлее подлеца, вот мое убеждение, слушайте, я ношу деньги целый месяц на себе, завтра же я могу решиться их отдать, и я уже не подлец, но решиться-то я не могу, вот что, хотя и каждый день решаюсь, хотя и каждый день толкаю себя, решись, решись, подлец, и вот весь месяц не могу решиться, вот что. Что? Хорошо по-вашему. Хорошо. Положим не так хорошо. Это я отлично могу понять, и в этом я не спорю, сдержанно ответил прокурор. Да и вообще, отложим всякое припирание об этих тонкостях и различиях. А вот опять-таки, если бы вам было угодно перейти к делу. А дело именно в том, что вы еще не изволили нам объяснить, хотя мы и спрашивали, для чего первоначально сделали такое разделение в этих трех тысячах, то есть одну половину прокутили, а другую припрятали. Именно для чего, собственно, припрятали? На что хотели, собственно, эти отделенные полторы тысячи употребить? — Я на этом вопросе настаиваю, Дмитрий Федорович. — Ах да, и в самом деле! — вскричал Митя, ударив себя по лбу. — Простите, я вас мучаю, а главного и не объясняю, а то бы вы вмиг поняли, ибо в цели-то, в цели-то этой и позор. Видите, тут всё этот старик, покойник. Он всё Аграфену Александровна смущал, а я ревновал. Думал тогда, что она колеблется между мною и им. Вот и думаю каждый день. Что если вдруг с её стороны решение, что если она устанет меня мучить и вдруг скажет мне: "Тебя люблю, а не его, уважи меня на край света". А у меня всего 2-2 гривенных. С чем увезёшь? Что тогда делать? Вот и пропал. Я ведь её тогда не знал и не понимал. Я думал, что ей денег надо, и что ни щиты мои, и она мне не простит. И вот я есидно отчитываю половину от 3.000 и зашиваю иглой хладнокровно. Зашиваю с расчётом ещё до пьянства зашиваю. А потом, как уж зашил, на остальную половину еду пьянствовать. Нет, это подлость. Поняли теперь? Прокурор громко рассмеялся, следователь тоже. По-моему, даже благоразумно и нравственно, что удержались и не всё прокутили. прохихикал Николай Парфёнч. Потому что что же тут такого? -с? Да то, что украл, вот что. О, Боже, вы меня уже с этой непониманием. Всё время, пока я носил эти полторы тысячи зашитые на груди, я каждый день, и каждый час говорил себе: "Ты вор. Ты вор". Да я от того и свирепствовал в этот месяц, от того и дрался в трактире, от того и отца избил, что чувствовал себя вором. Я даже Алёше, брату моему, не решился и не посмел открыть про эти полторы тысячи до того чувствовал, что подлец и мазурик. Но знаете, что пока я носил, я в то же время каждый день и каждый час мой говорил себе, нет, Дмитрий Федорович, ты, может быть, еще и не вор. Почему? А именно потому, что ты можешь завтра пойти и отдать эти полторы тысячи Кате. И вот вчера только я решился сорвать мою ладанку с шеи, Идя от фени к перхотину, а до той минуты не решался, и только что сорвал, в ту же минуту стал уже окончательный и бесспорный вор, вор и бесчестный человек на всю жизнь. Почему? Потому что вместе с Ладонкой и мечту мою пойти к Кате и сказать, я подлец, а не вор, разорвал. Понимаете теперь, понимаете? Почему же вы именно вчера вечером на это решились? прервал было Николай Парфёнч. Почему? Смешно спрашивать. Потому что осудил себя на смерть в 5 часов утра, здесь на рассвете. Ведь всё равно подумал умирать под лицом или благородно? Так вот, нет же, не все равно, оказалось. Верите ли, господа? Не то, не то меня мучило больше всего в эту ночь, что я старика-слугу убил, и что грозила Сибирь, и еще когда, когда увенчалась любовь моя, и небо открылось мне снова. О, это мучило, но не так. Всё же не так. Как это проклятое сознание, что я сорвал наконец с груди эти проклятые деньги, и их растратил, а стало быть теперь уже вора окончательный. О, господа. Повторяю вам, с кровью сердца много я узнал в эту ночь. Узнал я, что не только жить под лицом Героизможно, но и умирать под лицом невозможно. Нет, господа, умирать надо честно. Митя был бледен. Лицо его имело измождённый и измученный вид, несмотря на то, что он был до крайности разгорячён. Я начинаю вас понимать, Дмитрий Фёдорович, мягко, даже как бы сострадательно протянул прокурор. Но всё это воля ваша, по-моему, лишь нервы. Болезненные нервы ваши, вот что ж. И почему бы, например, вам, чтобы избавить себя от стольких мук почти целого месяца, не пойти и не отдать эти полторы тысячи той особе, которая вам их доверила, и уже объяснившись с ней, почему бы вам в виду вашего тогдашнего положения, столь ужасного, как вы его рисуете, не испробовать комбинацию, столь естественно представляющуюся уму. То есть после благородного признания ей в ваших ошибках почему бы вам у ней же и не попросить потребную на ваши расходы сумму, в которой она при великодушном сердце своём и видя ваше расстройство уж, конечно, бы вам не отказала, особенно если бы под документ Или, наконец, хотя бы под такое же обеспечение, которое вы предлагали купцу Самсонову и госпоже Хохлаковой? Ведь считаете же вы даже до сих пор это обеспечение ценным? — Митя вдруг покраснел. — Неужто же вы меня считаете даже до такой уж степени подлецом? «Не может быть, чтобы вы это... Серьезно!» — проговорил он с негодованием, смотря в глаза прокурору и как бы не веря, что от него слышал. «Уверяю вас, что серьезно». «Почему вы думаете, что не серьезно?» — удивился в свою очередь и прокурор. «О, как это было бы подло!» Господа, знаете ли вы, что вы меня мучаете? Извольте, я вам всё скажу, так и быть. Я вам теперь уже во всей моей инфернальности признаюсь, но чтобы вас же устыдить, и вы сами удивитесь, до какой подлости может дойти комбинация чувств человеческих. «Знаете же, что я уже имел эту комбинацию сам, вот эту самую, про которую вы сейчас говорили, прокурор? Да, господа, и у меня была эта мысль в этот проклятый месяц. Так что почти уже решался идти к Кате, до того был подл. Но идти к ней, объявить ей мою измену». И на эту же измену, для исполнения же этой измены, для предстоящих расходов на эту измену у ней же, у Кати же просить денег, просить, слышите, просить. И тотчас от нее же убежать с другою, с ее соперницей, с ее ненавистницей и обидчицей. Помилуйте. Да вы с ума сошли, прокурор. С ума не сума, но, конечно, я с горяча не сообразил насчёт этой самой вот женской ревности. Если тут действительно могла быть ревность, как вы утверждаете, да, пожалуй, тут есть нечто в этом роде, усмехнулся прокурор. Но это была бы уж кая мерзость, свирепо ударил Митя кулаком по столу. Это так бы воняло, что уж я и не знаю. Да знай, или вы, что она могла бы мне дать эти деньги. Да и дала бы, наверное, и дала бы. Из отмщения мне дала бы, из наслаждения мщением, из презрения ко мне дала бы, потому что это тоже инфернальная душа и великого гнева женщина. Я-то бы деньги взяла, он взял бы, взял и тогда всю жизнь. О, Боже. Простите, Господая, потому так кричу, что у меня была эта мысль ещё так недавно. Ещё только всего 3-го дня. Именно когда я ночью с лягавым возился. И потом вчера. Да, и вчера. Весь день вчера. Я помню это. До самого этого случая. До какого случая? Вернул было Николай Парфенович с любопытством, но Митя не расслышал. — Я сделал вам страшное признание, — мрачно заключил он. Оцените же его, господа. Да мало того, мало оценить, не оцените, оцените его. А если нет, если и это пройдёт мимо ваших душ, то тогда уже вы прямо не уважаете меня. Господа, вот что я вам говорю, и я умру от стыда, что признался таким, как вы. О, я застрелюсь. Да я уже вижу, вижу, что вы мне не верите. Как так вы и это хотите записывать, вскричал он уже в испуге. Да вот что вы сейчас сказали? В удивлении смотрел на него Николай Парфёнч. То есть Что вы до самого последнего часа всё ещё располагали идти к госпоже Верховцевой, просить у неё эту сумму? Уверяю вас, что это очень важное для нас показание, Дмитрий Фёдорович. То есть про весь этот случай, и особенно для вас, особенно для вас важное. По белосердствуйте, господа, всплеснул руками Митя. — Хоть этого-то не пишите, постыдитесь, ведь я, так сказать, душу мою разорвал пополам пред вами, а вы воспользовались и роетесь пальцами по разорванному месту в обеих половинах. Хо, Боже! Он закрылся в отчаянии руками. — Не беспокойтесь так, Дмитрий Федорович, — заключил прокурор. Всё теперь записано. Вы потом прослушаете сами и с чем не согласитесь, мы по вашим словам изменим. А теперь я вам один вопросик ещё в третий раз повторю. Неужто в самом деле никто? Так-таки вовсе никто не слыхал от вас об этих зашитых вами в ладан куденьках? Это, я вам скажу, почти невозможно представить. Никто. Никто, я сказал, иначе вы ничего не поняли, и оставьте меня в покое. Извольте-с, это дело должно объясниться. И еще много к тому времени впереди, но пока рассудите. У нас, может быть, десятки свидетельств о том, что что вы именно сами распространяли и даже кричали везде о трех тысячах, истраченных вами. О трех, а не о полутора. Да и теперь, при появлении вчерашних денег, тоже многим успели дать знать, что денег опять привезли с собою три тысячи, не десятки». А сотни свидетельств у вас в руках. Две сотни свидетельств. Две сотни человек слышали. Тысяча слышала, воскликнул Митя. Но вот, видитесь, все все свидетельствуют. Так ведь значит же что-нибудь слово все. Ничего не значит. Я соврал. А за мной все стали врать. Да зачем же вам-то так надо было врать, как вы изъясняетесь? От чёрт знает. Из похвальбы, может быть. Так, что вот так много денег прокутиё, и стало может, чтобы об этих зашитых деньгах забыть. Да, это именно от того. Чёрт. который раз вы задаёте этот вопрос. Ну, соврал, вы кончено, раз соврал и уж не хотел переправлять. Ты из-за чего иной раз врёт человек? Это очень трудно решить, Дмитрий Фёдорович, из-за чего врёт человек, внушительно проговорил прокурор. Скажите, однако, велика ли была эта, как вы называете её ладанка на вашей шее?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 Ветхая тряпка сейчас разодралась. Куда же вы её потом дели? Там же и бросил? Где именно? Да на площади же, вообще на площади. Чёрт, ты её знает, где на площади? Да для чего вам это? Это чрезвычайно важно, Дмитрий Фёдорович. Вещественные доказательства в вашу же пользу.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 И нам вообще не до смеха, Дмитрий Фёдорович. Не помню, где взял тряпку, где-нибудь взял. Как бы, кажется, этого-то уж не запомнить. Да ей богу же не помню. Может, что-нибудь разодрал из белья. Это очень интересно. В вашей квартире могла бы завтра отыскаться эта вещь. Рубашка может быть, от которой вы оторвали кусок.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 И вы это твёрдо уже помните? Не знаю, твёрдо ли. Кажется, в чепчик. Ну да наплевать. В таком случае ваша хозяйка могла бы по крайней мере припомнить, что у неё пропала эта вещь. Вовсе нет. Она и не хватилась. Старая тряпка, говорю вам, старая тряпка гроша не стоит. А и колку откуда взяли?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 В окно поглядеть, спросил он вдруг Николая Парфёнча. По сколько вам угодно, ответил тот. Митя встал и подошёл к окну. Дождь так и шёл в маленькие зеленоватые стёкла окошек. Виднелась прямо под окном грязная дорога, а там дальше в дождливой мгле чёрные бедные, неприглядные ряды изб, ещё более, казалось, почерневших и победневших от дождя. Митя вспомнил про Феба золотакудрого и как он хотел застрелиться с первым лучом его. Пожалуй, в такое утро было бы и лучше, усмехнулся он. И вдруг, махнув сверху вниз рукой, повернулся к остезателям. "Господа, воскликнул он. Я ведь вижу, что я пропал. Но Анна, скажите мне про неё, умоляю вас. Неужели и она пропадёт со мной? Ведь она невинна. Ведь она вчера кричала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 никаких значительных мотивов хоть в чём-нибудь обеспокоить особу, которой вы так интересуетесь. В дальнейшем в ходе дела, надеюсь, кажется, тоже напротив, сделаем в этом смысле всё, что только можно с нашей стороны. Будьте совершенно спокойны. Господа, благодарю вас. Я ведь так и знал, что вы всё-таки же честные и справедливые люди, несмотря ни на что. Вы сняли бремя с души. Ну что же мы теперь будем делать? Я готов. Хм, да, вот поспешить бы надо. Нужно неотложно перейти к допросу свидетелей. Всё это должно произойти непременно в вашем присутствии. А потому они выпить ли с первочайку, перебил Николай Парфёнч. Ведь уж, кажется, заслужили. Порешили, что если есть готовые чаи внизу, в виду того, что Михаил Макарыч, наверное, ушёл почаивать, то выпить по стаканчику и затем продолжать и продолжать. Настоящий же чай и закусочку отложить до более свободного часа чай действительно нашёлся внизу и его вскорости доставили наверх митя сначала отказался от стакана который ему любезно предложил николай парфёмович но потом сам попросил и выпил с жадностью вообще же имел какой-то даже удивительный измученный вид казалось бы При его богатырских силах, что могла значить одна ночь кутежа, и хотя бы из самых сильных при том ощущений, но он сам чувствовал, что едва сидит. А по временам так все предметы начинали как бы ходить и вертеться у него пред глазами. Ещё немного и, пожалуй, бредить начну, подумал он. про себя